и принялся тщательно ее осматривать. В вестибюле гостинице толпилось человек тридцать. Среди них были Мэри Макклпин и ее брат Генри и рыжие близнецы Рассерти. В стоял настоящий гамм. В гостинице на викенд разместились несколько команд. Участник экран при огончики, народ шумный,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 Мэри сидела молча, не улыбаясь, только стискивала и вертела в руках палки, ходить без которых пока не могла. А внезапно она повернулась к Генри. Интересно, где вечерами пропадает Джонни? После ужина его почти никогда не видно. Джонни? И Генри поправил цветок в петлице. Ну, понятия не, не, не Может, для него уединение лучше всякого общества. «Или нашел, где лучше кормить, да мало ли что?» Роли держал перед собой журнал, но было ясно, что он его не читает. Глаза не делали по строчкам. Неудрено, он весь обратился в слух «Может, — предположила Мэри, — он нашел, где лучше не только кормят Вы имеете в виду девушек?» «Но Джонни Харлоу не по этой части». Генри не без лукавства оскладился, как бы играя роль, соответствующий его шикарному туалету. За исключением, сами знаете кого. «Да ну, с... Мария Макалпина, если я хотела, бывала строптивой. Вы же знаете, о чем я. Отлично знаете, о чем мне. Не надо со мной умничать, Генри». Генри сделал грустную мину человека, которого никак не хотят понять. О, я не такой умный, чтобы с кем-нибудь умничать!» Мэри холодно, оценивающе взглянула на него, потом резко отвернулась. Тут же переменил позу и Роди. Видно было, что его одолевают какие-то мысли, и далеко не самые приятные.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 к трейлеру-коронаду, стоявшему в двадцати футах от места, где находился Харлоу. Он без труда узнал Макклпина и Джейкобсона. Харлоу проскользнул к двери трейлера Феррари. Вот первый я осторожно приоткрыл чуть-чуть, чтобы видеть дверь трейлера-коронады. Макклпин вставил ключ в замок. «Выходит, сомнений нет», — сказал он. Карло ничего не выдумал. Четвертая передача полетела. Да начисто. какому что мы зря на него бучку катим? А в голосе Маклпина слышалась почти мольба. Вот от чего она полетела, вопрос. То Джейкобсона не очень обнадеживал.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 все-таки в ремонтной зоне колья, или ящики или коробки вскрывал с величайшей осторожностью, чтобы не осталось абсолютно никаких следов взлома. Работал он быстро, сосредоточенно, остановившись только раз, когда с улицы донесся какой-то шум. Это Макалкин и Джейк Кобсон спускались по ступеням трейлера «Коронадо». Скоро они растворились во тьме.